Хватит плакать. Этого ещё не хватало. Он достал из кармана платок и протянул мне, но я демонстративно отвернулась. Ну не молчи ты, скажи что-нибудь. Но я продолжала молчать как партизан и продолжала плакать в несебе от горькой обиды. Как он смел отчитывать меня как школьницу, выставлять меня дурочкой и даже полной кретинкой? Никогда ему я это не прощу. Никогда, никогда. Тут я заметила, что парень мучается не меньше меня. Алекс был бледен как смерть, и его тоже трясло от нервного потрясения. Получив таким образом некоторое внутреннее удовлетворение и злорадствуя, я принялась рыдать с ещё большим энтузиазмом. Ну ладно, ну, ну прости, пожалуйста. Чуствовалось, что эти слова дались ему с большим трудом. Я зарыдала ещё сильнее, уже на уровне придушенного хрипа, во весь рот торжествуя внутри. «Ой, я очень виноват, Алина. Я дурак, грубиян, скотина. Ну как мне заслужить твое прощение?» Я медленно утерла слезы и улыбнулась. «Победа! Сладкое слово «победа». Мне надо подумать. Это нет, это тоже нет. А, впрочем, знаешь, есть». Я посмотрела ему в глаза, так радостно сияя, Будто не плакала безутешно, как в конце не мира. Всего полминуты назад. Знаешь, Алекс, я давно мечтала, чтобы кто-нибудь покатал меня на спине. Чего? Что тут непонятного? Покатай меня на спине сейчас. Ты обалдела, что ли? Нет, катать я тебя не буду. Я ж потом вовек не разогнусь. Что, радикулит замучил? Да нет, не радикулит. а чувство собственного достоинства. С какой радостью я должен катать на спине истеричную и глупую нахалку? Отлично! Тогда я тебя никогда не прощу и не надейся, индюк самовлюбленный! Вали к своей эскимосской шлюхе! Массажир ее тюленим жиром! Проваливай давай, не стесняйся! Тут из Яранги вышел слегка прибалдевший кот. Видеть его счастливую физиономию для меня было последней каплей. Круто развернувшись, я стремительно понеслась прочь. «Пропадите вы пропадом оба! Видеть вас больше не хочу!» Я сама не знала, куда бегу, зачем. Алекс что-то кричал мне во след, наверняка чисто из вежливости. Просил вернуться. «Нет уж, спасибо! Уйду в ледяную пустыню и выплачусь там без вас! Достали уже! Все достали, хоть вешайся!» Мир перед глазами предстал в самых мрачных тонах. Как говорится, жизнь проходит полосами чёрными или ещё чернее. Но несмотря ни на что, в снежной пустыне по-прежнему было обилие белого и располагало к умиротворению. Потом я увидела полярную сову. Судя по хмурому выражению лица, если, конечно, они тут все такие озабочены проблемами, ту самую, что мы встретили на рассвете. К своему изумлению я поняла, что она держит курс на меня. Так и есть. Спустя пару секунд птица, спланировав, присела мне на плечо. Хотя присела, мягко сказано, скорее вцепилась мертвой хваткой в плечо. Я обрадовалась, что на мне дубленка, а то когти-то у нее ого-го какие здоровые. Но это к слову. Сделав посадку, она тут же открыла клюв и заговорила человеческим голосом. Давно прошли те времена, когда я думала, что только в сказках птицы и звери разговаривают. Приключения последней недели образно показали. Они везде могут достучаться до людского сознания, даже в заснеженной тундре в зимний период. Привет тебе от Гарри Поттера. Я вообще-то редко с людьми общаюсь, поэтому сама можешь понять, как меня припекло сейчас, серьёзно сообщила сова. От Гарри Поттера? Так ты та самая? Нет. Я только сестра его белой совы. Тогда с чего привет? чтобы познакомиться. Сестричке, в отличие от меня, безумно повезло. Попался спокойный, интеллигентный мальчик, а мне приходится быть у Ангияка на побегушках, у этого злобного карлика. Боги! Избавьте же меня от него!» Видно, действительно, бедная птица уже дошла до ручки. Несмотря на постоянно хмурый взгляд, сова сразу же вызвала у меня сильную симпатию. Некоторым достается от судьбы больше, чем тебе. Они не жалуются и не хнычут, как ты, подумала я, всё больше видя в пернатом существе родственную душу. И, как тебе по делу, деловито начала слова. Знаю, что ты и со своими спутниками прибыла откуда-то из будущего. Похоже, вы являетесь спецотрядом, который борется с такими злобными вредителями демонического подвида. Сказать вида будет слишком жарно для него. Как мой хозяин Вы ведь специально для этого сюда и приехали, чтобы нейтрализовать его, правда? Но пока не знаете как. «Да, все это так», — пробормотала я, слегка ошарашенная редкая осведомленностью обычной птицы. Хотя, как получается, не такой уж и обычной, раз она является доверенным лицом ангьяка. А сова тем же серьезным тоном продолжала. «Не спрашивай, откуда у меня такие сведения. Это к сути дела не относится». Главное в том, что я могу вам открыть, что и как надо сделать. Сегодня на рассвете я пролетела мимо вас по приказу хозяина. Работёнка непыльная, но довольно унизительная. Кроме того, у меня свои счёты с боссом, но это так роли не играет. В общем, своим появлением я вожу потенциальных жертв в подобного чудовища в ступор. Это подготовительный тап. Люди пугаются, зная, что это стопроцентный знак, и им вряд ли удастся спастись. Благодаря своему развитому воображению и устойчивому суеверию они и гибли. К появлению ангьякской смосы были уже полумёртвыми от страха, то есть тёпленькими попадали в его ненасытный желудок. Сегодня жертвой вполне могла бы стать ты, поскольку местные жители уже поумнели и по одиночке в тундре не шеляются. но твоего пле так испугале этого жестокого карлика, что убежав, он зарылся глубоко в снег и до сих пор ещё не вылезал. Да ты мне льстишь, засмущалась я, однако удовлетворённо крякнула про себя. Ни в одном глазу, решительно провергла снова. Просто в этой тундре таких криков ещё не слышали. Да встречи с тобой Муянг Як читал, что у него самые сильные голосовые связки от моря и до тайги. Но это опять же к делу не относится. Само по себе дело-то совсем простое. «Да-да, я слушаю очень внимательно, буквально вся превратилась в слух». Сова посверлила меня немигающими глазами и продолжила, оглядев всю тундру, нет ли кого поблизости. Живых существ рядом не наблюдалось. От поселка мы находились довольно далеко, и птица осторожно наклонилась к моему уху. «Дело не из той этого единовьица». Надо всего лишь сломать кость. Сказав это шёпотом и весьма многозначительным тоном, пернатая совечица отстранилась и выжидательно уставилась на меня. Наверное, у меня в этот момент выражение лица было приглупное и даже чуть более. И что? Как что? У ангьяка есть заговорённая собачья кость. А какая берцовая, бедренная или тазовая? Деловито поинтересовалась я. «Обычная кость от ноги!» Немного подумав, сообщила Сова и продолжила. «В общем, вся сила моего нехорошего хозяина находится в этой небольшого размера кости. Но и это в человеческом понимании небольшого. Видела бы ты, как он этой костью в воде вместо весла загребает!» «Да-да, нам что-то говорили об этом!» Припомнила я рассказ «Ух ты как! А ведь тогда посчитала историю о кости и черепушке чрезменно преувеличенной». Слушай, а череп собачий, который вместо лодки, он тоже имеет магическое значение? Конечно, нет, с какой стати. Его назначение чисто практическое. В общем-то, как сегодня у этого злобного доброходца дело обломилось, то завтра у нас будет внеплановый выход на охоту. Нет, вернее, выход на охоту у него. Но мне тоже, как понимаешь, придётся быть рядом. Итак, завтра на рассвете на этом месте не забудь И помни, у моего доброго хозяина особенно силён хук слева, да и когти будь здоров, гораздо крупнее моих, поэтому в дополнительном оружии он не нуждается, но кость носит всегда с собой. Главное отобрать её и сломать пополам. Этого достаточно, можно не мельчить. Теоретически его душа тут же должна вылететь из тела и покинуть землю живых. Тело, по идее, начнёт уменьшаться на глазах, пока не превратится в маленькое пятнышко, которое вспыхнет и пропадёт. Постой, постой. А что это значит теоретически? Насторожилась я. Что? Эта сова пытается мне утку подсунуть? У меня появились смутные сомнения насчёт белокрылой помощницы. А ну давай договаривай. Я и белу в виду, что так должно быть. Но для верности ещё прочитайте какое-нибудь простейшее заклинание об изгнании мёртвых. И дело будет сделано. Всем хорошо. Да здравствует свобода. У вас ведь есть знакомая шаманка. Ну так о чём речь? Краем глаза я увидела, что в мою сторону топают Алекс с профессором. Надо же, вспомнили. Чем я удостоилась такого внимания, ума не приложу. Это твое идут. Сава тоже их заметила. «Слушай, расскажи им все сама, а то они мне не поверят». «Извини, не могу. Времени в обрез. Я и так уже тут и засиделась у тебя. В любой момент Ангияк меня может хватиться». Алекс с агентом 013 подошли к нам. «Наконец-то мы тебя отыскали. Что, на досуге решила подрессировать сову?» Виновата начал командор. Чувствовалось, что он не в своей тарелке. Наверное, никак не может себе простить, что отказался покатать меня на спине». Умной птице он совсем не понравился. Я, конечно, тут же раскрыла рот, чтобы вступиться за оскорбленную сову, но та меня опередила. «К севеденью сказать, в дорестировке я не нуждаюсь. До всего можно дойти умом, и в гробу я видела вашу дорессуру». Птица поклонилась, приложив к груди крыло. Я здесь сугубо по делу. Его обстоятельство изложит вам эта милая девушка, а мне, простите, пора откланяться. Ваша покорный слуга, Белая сова. С этими словами птица взлетела в воздух и вскоре пропала из виду. Задвинув подальше в угол личные амбиции, я просто пересказала моим ещё пока товарищам всё, что услышала от неожиданно появившегося у нас нового партнёра. Хотя правильнее было бы сказать союзника. Ребята, а вы когда-нибудь раньше видели говорящих сов? Радостно возбуждённо подпрыгивала я сразу после того, как закончила свой довольно сумбурный рассказ об ангияке, охоте и костях.